33. Ньютон сложил костер из п л а в н и к а который собрал вместе с Максом. На то, чтобы зажечь огонь, ушло довольно много времени. Сильно дрожали пальцы. После истории с черепахой мальчишки скорчились на песке, слегка касаясь друг друга плечами. Оба разделись до трусов. Полевой журнал Ньютона советовал не оставаться в мокрой одежде. Вода, высыхая на коже, оставляла белые следы соли. Температура тел медленно повышалась. Прежде чем заняться костром, ребята похоронили черепаху. и с тех пор не разговаривали. Время от времени взгляды обоих задерживались на том месте пляжа, где песок был разглажен их трясущимися ладонями. Ньютон посмотрел на Макса сквозь всполохи огня. Как думаешь, она попадет на небеса? ч е р е п а х а Плечи Макса едва заметно приподнялись. Я правду не знаю. Может быть, если рай существует, то должна. Я серьезно, ясно, что такого могла бы натворить черепаха, чтобы не попасть на небеса? Плечи Ньютона расслабились, затем снова напряглись, а на лице его появилась озабоченность. А что насчет скаутов? Макс нахмурился. Почему ты у меня то спрашиваешь? Твой отец окружной коронер, он работает со священниками, да? Вот я и подумал, что он знает. При всем своем уме Ньютон мог быть невероятно тупоголовым. Я не знаю, Ньют, ведь не я же принимаю такие решения, верно? Никто точно не знает, ни мой отец, ни священники, никто-нибудь еще. Думаю, когда умрем, тогда и выясним, кто был прав. Но скаут-мастер Тим был хорошим человеком, Макс. Сду с д у л с о лба прядь влажных волос. Конечно, он был врачом, помогал людям. Я думаю, да, он попадет в рай. Как считаешь? Он сейчас там, смотрит на нас. Зависит от того, как долго туда добираться. Может, у него было несколько остановок. Макс заметил ужас на лице Ньютона и добавил: он там, на верху и счастлив. Я никогда раньше не видел мертвецов, Макс. Я таких мертвецов тоже никогда не видел. Тебе было страшно. Макс кивнул. Ты не выглядел испуганным, но был. Ночная т и ш ь разливалась над необъятным океаном, безмолвным простором, который пробудил страх в сердце Макса. Будет ли смерть такой же бесконечно прозрачной тишиной? Ньютон выхватил из огня головешку и рассматривал ее при свете костра. По к о р я г е м е т а л с я черный паук. Ньютон позволил ему переползти на свои пальцы. Осторожно, предупредил Макс. Вдруг ядовитый. О, ядовитых на брюхе красные отметины, а этот полностью черный. Паук соскочил с пальца. Ньютон с мечтательным видом смотрел вслед насекомому. В маминой машине жил паук. Она парковала машину на подъездной дорожке под дубом и каждый раз, когда брала ее, видела между боковым зеркалом и ветровым стеклом паутину, смахивала ее, а к следующему разу то опять появлялась. В конце концов мама наклонила боковое зеркало насколько это было возможно и заглянула в отсек позади него. Там жил маленький белый паучок. Каждую ночь он выбирался и сплетал паутину, а потом приходила мама и рвала ее. И паучок просто начинал все заново. Она его убила? – спросил Макс. Конечно нет, яростно возразил Ньютон. Кому он вредил? С тех пор она даже не трогала паутину. Но однажды мы ехали и я заметил паука на ветровом стекле. Мы ехали на скорости около восьмидесяти миль в час в сторону Шарлоттауна. Паучок пытался сплести еще одну паутину на лобовом стекле, пока машина мчалась по шоссе. Я думал, что его унесет ветром. Я видел, как солнечный свет блестел на паутине, которую он успел выпустить. Безумие, да? Мама остановилась. Мы взяли паучка и пересадили на яблоню у дороги. Такой вот новый дом. Ньютон улыбнулся. Макс подумал, что тот заново переживает воспоминания сырым весенним днем на обочине дороги. Под стрекот сверчков в высокой траве его мать позволяет маленькому паучку соскользнуть с ее пальца на усыпанную розовыми цветами ветку яблони. Славная картина. Когда мы снова поехали, мама сказала, насекомые могут построить дом где угодно, а тараканов говорят, если когда-нибудь случится армагеддон, то они останутся по приспособляемости жуков не превзойти. Думаю, люди могут быть такими же. Как считаешь, Макс? Если нам действительно нужно, то мы сможем выжить практически везде. В огне трещали сучки. Уже Макса уловили другой звук — лихорадочный хруст, доносившийся из темноты. Оттуда, где скалы встречались с пляжем рядом с тем местом, где они похоронили черепаху. Ты это слышал, Макс? Что слышал? н ь ю т о н встал и начал красться на шум. Перед его мысленным взором возникла абсурдная, но тем не менее пугающая сцена: ожившая черепаха щелкая пастью выбирается из песчаной могилы, кровь капает из пробитых ран, на камнях блуждали от света костра, хруст становился все громче, к нему присоединилось хлопанье крыльев. Ох, боже мой! На пляже была закопана кладка бледно-зеленых цвета морской патины яиц, маленьких размером с половину куриного. Укрытых тонким слоем песка, мальчики совсем их не заметили. В каждом яйце барахталась крошечная беспокойная жизнь. Отлетали осколки скорлупы, маленькие конечности неизвестных существ высовывались наружу. Что это? – выдохнул Макс. Ответа долго ждать не пришлось, когда появился первый плавник. Ньютон прошептал: «Черепахи». В голове Макса разыгрался сценарий. Мама черепаха приплывает с приливом, чтобы отложить яйца и застревает в заводе. Затем пара ужасных двуногих тварей вваливается туда, швыряет ее на песок и... д е т ю н ы ш и даже не были похожи на черепах. Как те птенцы бакланов на кухонном столе не походили на взрослых птиц. У черепашек не было настоящего панциря, лишь полупрозрачная оболочка, укрывавшая их тела виноградинки. Сквозь кожу, будто сквозь промасленный пакет с фастфудом, виднелись булавочные косточки темных позвонков, странные движения органов. Несмотря на всю свежесть новорожденных, черепашки выглядели невероятно старыми. Макс потянулся, чтобы коснуться одной из них. Ньютон перехватил его за п я с т ь е Нельзя, если от нее будет пахнуть человеком, мама ее не примет. Понадобилось время, чтобы осознать сказанное. Давай просто опустим их в воду, тихо произнес Макс. Ньютон кивнул. Думаю, тогда не страшно, если мы к ним прикоснемся. Очень осторожно ребята поднимали маленьких черепашек и переносили их через полосу песка. Аккуратно снимали с тел остатки скорлупы, опускались на колени у кромки воды и отпускали малышей. Зашлепав ластами, те отправлялись прямиком в открытое море. Воздух над головой наполнился резкими хлопками крыльев и яростными криками. Летучим мышам и чайкам помешали охотиться на легкую добычу. Ребята позаботились о том, чтобы каждая черепашка благополучно попала в воду. Птицы о с т е р в е н е л о п и к и р о в а л и били крыльями и отчаянно пытались поймать детенышей, прежде чем те погрузятся в волны. Не смейте, ублюдки! Макс, размахивая руками, бросился в воду. Он прикрывал черепашек собой, а когда они начинали скользить в толще моря, легонько направлял их ладонями. Ну давайте, уплывайте, уплывайте, так быстро, как сможете. Вода поднялась до самого пояса. Течение начало засасывать ноги. Лишь тогда он мокрый и дрожащий неохотно вернулся на берег. Ребята возвратились к костру. Ньютон слабо улыбнулся и начертил в ночном воздухе галочку. н а ш е сегодняшнее доброе дело. От отряда 52 наследие модифицированного Эхинокока, по версии журнала JQ, автор Крис Пакер. Как и Том Педжет, к л а й в Эджертон заслужил немало прозвищ: доктор Менгеле 2.0, доктор Смерть. Кроме того, существуют различного рода н а р и ц а т е л ь н ы е имена, которые общество в целом склонно применять к подобным людям. Мегаломан, сумасшедший ученый, психопат. Кроме того, есть прозвище, на котором настаивает сам Эджертон. Это было фактически одним из условий нашего с ним интервью. Звание, которое он заслужил по праву, с отличием окончив лучший в восточном побережье медицинский институт. Доктор Эджертон, скорее всего, патологически безумен, говорит его л е ч а щ и й врач доктор Ларретта Хьюз. Стоит взглянуть на содеянное им в сочетании с почти полным отсутствием раскаяния по этому поводу, и уже невозможно прийти к иному выводу. Она ведет меня по аскетичному коридору Кингстонской тюрьмы. Туфли на креповой подошве шуршат по зеленому кафелю. С момента ареста Эджертон помещен в местное психиатрическое отделение. Последовавший затем судебный процесс стал сенсацией. Эджертон, вызывающе в о с и д а л в сердце медиа б у р и Его обритая голова и возмутительные выходки в зале суда, напыщенные, громко гласные, придавали ему вид проповедника ревивалиста. Многие месяцы журналисты и ученые мужи ежедневно клевали кроваво красное мясо Эджертона. Но, возможно, он и не о безумен, говорит мне Хьюз. Возможно, дело в том, что его мозг просто непостижим. Эджертон невероятно умен. Я ненавижу использовать штампы вроде вне конкуренции, но дело в том, что у современной науки нет реальных механизмов оценки подобного интеллекта. Тоже было бы, и с Леонардо да Винчи. Грань между гениальностью и безумием очень тонка. Вот почему так много гениев впадает в безумие. Когда я замечаю, что гений Эджертона был неимоверно деструктивным, Хьюз деловито произносит: «Давинчи создал чертеж первой мины, его руки тоже запачканы кровью». Камера Эджертона 18 на 18 из серого кирпича с единственной койкой и комодом из нержавеющей стали. Как своего рода знаменитость, он н и з к е м н е д е л и т свою камеру. Стены у в е ш а н ы схемами, формулами и огромным плакатом с изображением в и т р у в и а н с к о г о человека. Давинчи придумал идею сухопутной мины, произношу я в качестве вступления. Вы знали об этом? Разумеется, отвечает он в той жесткой манере, которая знакома любому следившему за ходом процесса по телевизору. Вблизи неакадемический облик Эджертона просто ошарашивает. Он крупный мужчина. Высокий, мускулистый, с широкими плечами и узкой талией. Дважды во время нашего интервью Эджертон без предупреждения падает на пол и отжимается ровно пятьдесят раз, прежде чем вернуться к разговору. Есть в нем что-то от Джо Немета, бродвейского Джо на закате спортивной карьеры. Примечание: Джозеф Уильям Немет родился 31 мая 1943 года по прозвищу бродвейский Джо. Бывший профессиональный игрок в американский футбол, который успешно использовал свою известность на поприще владельца ночного клуба, ведущего ток-шоу, актер театра, кино и телевидения, а также спортивного комментатора. Конец примечания. Немного растерянного, но все еще обладающего прежней г р а ц и е й и скоростью. Есть лишь два совпадения со стереотипом учёного. Первое – голова Эджертона, которую он предпочитает брить, выпуклая, пронизанная венами я й ц е в и д н а я чуть инопланетная. Вторая — черные квадратные очки с толстыми линзами. Стекло покрыто налетом пыли и глазных выделений, как будто Эджертон даже не утруждается их протирать. Кажется, будто его холодные зеленые глаза глядят на меня через заляпанное жиром окно. Эти глаза, эти ненормальные глаза, они смотрят, словно сквозь меня, как будто я сделан из стекла и фокусируются на унылых кирпичах позади. Вы что-нибудь знаете об азиатских шершнях-убийцах? Внезапно спрашивает Аджертон. Азиатский шершень-убийца – единственное насекомое на земле, которое убивает ради забавы. Их. Просто гигантский, полных два дюйма в длину, и обожает убивать пчел. Уничтожает целыми колониями всего за несколько минут, хватает пчелу и своими гигантскими жвалами, отрывает ей голову, словно дуванчику, как будто. По детской бегает огромный мутант и насмерть топчет младенцев без причин, просто потому что нравится. Я спрашиваю, увлекают ли его шершни столь же сильно, как черви? О нет, отвечает он. Черви гораздо интересней. Видите ли, черви не разборчивы в средствах, способны питаться чем угодно от гипопотама до тли. Самые настоящие захребетники. Впустите одного, и он останется навсегда. Кошмарные гости, от которых не избавиться. Один из древнейших видов. Когда остыла земная кора, в первичном бульоне уже плавали черви. У первого же существа, которое выползло на сушу, были глисты. Я вам гарантирую. Он рассеянно улыбается. Говорят, после ядерной катастрофы последними на земле останутся тараканы. Не верьте. Последними останутся черви в б р ю х е этих тараканов, высасывающие их до суха. Он делает паузу, словно собираясь с мыслями. Именно т а к о в о т е ч е н и е нашей беседы, закольцованное, реверсивное, тупиковое. Говорят, дельфины и свиньи — единственные животные, которые трахаются ради удовольствия. Говорит он мне. Кроме нас, разумеется. Черви трахают сами себя. Они откладывают яйца в собственную кожу. Как только червь достигает нужной длины, от него отделяется сегмент, который становится новым червем. Они действительно ублюдки, простите за к а л а м б у р Для них в сексе нет никакой радости, никакого удовлетворения от созидания, только бесконечное самовоспроизведение. Как сказал Хьюз, Эджертон, похоже, не испытывает ни малейших угрозений совести по поводу событий, произошедших на острове ф а л ь с т а ф Во всяком случае его отвлечённые разглагольствования о судьбе мальчиков из отряда 52 весьма пугающие. Как бы я п р е д п о ч е л умереть? – спрашивает он сам себя. От топора или от крошечного лезвия, лезвия, которое наносит тончайший порез, такой, что выступает всего одна капля крови, но лезвие это всё режет, режет, режет и режет беспрестанно днями и ночами. Оно неумолимо, неважно, насколько ты велик, силен или находчив, рано или поздно это крошечное лезвие пробьет тебя насквозь, и внутри тебя не одно, а миллион таких лезвий, прорезающих себе путь наружу, самокопирующихся, шинкующих, рассекающих и размельчающих тебя, или медленно обстругивающих. Будто скальпель, который снимает тонкие завитки с гигантского красного дерева. Ты видишь, как меняешься, такая неторопливая регрессия. Видишь, как истощаются твои силы, как тело приобретает новые ужасающие очертания. Твой разум, вероятно, сломается задолго до того, как сдастся тело. Лично я выбрал бы топор. В конечном счете вопрос о том, является Эджертон сумасшедшим или нет, становится спорным. Ведь он социопат. Чтобы понять это, не нужно иметь ученую степень. Он также безжалостен и безрассуден, как и его любимые черви. Хотите узнать самый лучший, самый эффективный переносчик заразы известный человеку? Эджертон з а д а е т мне вопросы, а в глазах пляшут искры безумия. Это любовь. Любовь совершенный убийца, забота, м л е ч н ы й сок человеческой доброты. Люди так стараются спасти тех, кого любят, что в конце концов сами заражаются. Они утешают, помогают и при этом подхватывают болезнь. Затем за этими людьми ухаживают другие, и они тоже заражаются и так далее, и так далее. Он пожимает плечами. Но это же люди. Они слишком з а б о т л и в ы они любят чего бы это ни стоило, а поэтому и платят самую высокую цену.